— По условиям контракта, если капитан злонамеренно не выполнил наказ судовладельца и произвольно изменил курс, это карается штрафом в сорок тысяч ливров. — Что ж, я выплачу мсье Ли Февру, эти деньги, можете не сомневаться. Капитан расхохотался. — Пускай он лопнет от злости. Треть сокровищ достанется мне и моему компаньону. Дезасар кивнул на Гарри. — Треть команде. Треть казне. Ирландец комично развел руками. «Не буду от вас скрывать, дорогой доктор, я предлагал господину капитану наплевать на казну и забрать весь куш себе. Однако Мсьеда засар честный человек и верный подданный его величеству короля Людовика. Я хочу дожить свой век не беглым разбойником, который скитается по морям, а почтенным членом общества, у себя дома, в кругу семьи».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 Такие злюки бывают очень страстными, говорил выдра, показывая на ярящуюся Марту. Что таща, это даже неплохо. Когда на женщине много мяса, в ней мало жару, а подвижности и того уменьш. Хорек с этой точки зрения не соглашался. Но ему больше было по нраву черное дерево негритянки, де нежней и благодарней. Я прям таки заслушался, когда он. проявив недюжинные способности к поэтической аллегории, принялся описывать молодым матросам науку обращения с женщиной. Сначала, мол, по ней нужно пройтись топориком, чтобы придать полежку нужную форму. Потом проехаться фуганком, убирая сучки из заусенцы. И, наконец, продрать наждачком, ибо станет вся гладкая, покорная, хоть лаком покрывай. Каждую метафору плотник объяснял при помощи жестов.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 Я поймал озадаченный взгляд, которым мою питомицу проводила бешеная марта. Катись в задницу, красавчик! Мне не нужны заступники, прохрипела она, но без всегдашней злобы. Ты куда? Куда? Куда? допытывался я, едва удерживаясь на плече, так быстро шагала девочка. Надоело, отстань! Она сбросила меня, но я не отставал и прошмыгнул в каюту, едва лицемеря открыла дверь. Внутри был один дезасар, склонившийся над картой.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 Напишите вот на этой бумажке, что отказываетесь от своей доли в пользу капитана Дезессара, а также, что не будете иметь ко мне претензий из-за невыполнения условий контракта. Летиция без колебаний выполнила его требования. Все это мне очень не нравилось. Что она задумала?